влаги влаге крапива весьма требовательна, особенно в начальный период, когда буйно растут стебли. По своему хозяйственному значению двудомная крапива растение замечательное. В молодом возрасте она соперничает с огородной зеленью. Впрочем, когда мы рвем молодую крапиву, ей еще и соперничать ни с чем, разве что со щавелем, в зеленых щах, в батвинях витаминных салатах и пюре, везде крапива желанна и полезна. Историю ее заготовляют крестьяне на корм скоту. Порубленная на куски и запаренная с другими кормами, она спасает от витаминоза и свиней, и домашнюю птицу. Кстати, куры на крапивных кормах заметно увеличивают яйценоскость, а молодняк вырастает более здоровым и крепким. Крапивы подкармливают индей, куток, гусей, дают ее и певчим птицам, для коров и лошадей крапиву сушат и даже консервируют в траншеях или башнях. Вглубь веков уходит знакомство людей и с лекарственными свойствами крапивы. Со времен Диаскарида и Гиппократа она зачислена в арсенал целебных средств. Ценный питательный состав Богатый набор солей и витаминов выдвигает крапиву в ряд перспективных лекарственных растений. Давно забыты предельные свойства двудомной крапивы. Распространение хлопчатника сильно потеснило даже знаменитые и культуры – коноплю и лед, Поэтому о крапиве, как о поставщице волокон, теперь даже и не вспоминает, А ведь крапива не одну сотню лет использовалась в качестве. Исторические хроники рассказывают, что уже в X веке из крапивной ткани шили паруса. Позже из крепкого пышного волокна выпредали нити для сурового и ноского холста, который шел на пошив белья и верхней одежды. В умелых руках пучки волокон превращались то в рыболовные снасти, то в прочнейшие веревки и канаты. У некоторых малых народностей предельные свойства крапивы использовали вплоть до 20 века. Например, остики на Рымского края считали крапиву главным лубоволокнистым растением, ценили его и широко использовали. Добывали они волокно так. Осенью, как только крапива переставала расти, ее срезали и связывали в снопы. Высушенные на солнце снопы свозили к жилью, где сначала мяли и очищали от костры, а затем толкли пестами в деревянных ступах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 У остяков во многом были сходны с обработкой конопли русскими крестьянами. Настойчивые попытки ввести крапиву в культуру предпринимались во многих странах. В период Первой мировой войны опыты по разведению двудомной крапивы как промышленного растения велись в Германии и Австрии. Дело в том, что страны эти тогда оказались отрезанными от хлопковых рынков и могли рассчитывать лишь на собственное предельное сырье. Ставка на крапиву была, правда, неудачной. Снабдить фабрики дешевым волокном жгучая трава не смогла. Выход волокна с гектара посевов оказался низким. Всего два центнера. Причем обработка собранных стеблей была очень сложной, что делало продукцию слишком дорогой. Вместо солнечной сушки снопы подолгу мочили в ямах, а это усложняло технологию, увеличивало затраты. Сейчас доказано. Крапиву на волокно можно снимать не осенью, а летом. Таким образом, первый укос найдет применение в текстильной промышленности, а второй – отава. Пригодится на корм скоту. Загущенные посевы дадут до 4 центнеров волокна с гектара. Крапивное волокно тоньше и длиннее льняного. Его можно примешивать к натуральным и синтетическим волокнам. Накоплен опыт получения стеблей крапивы и ценных сортов бумаги. Годятся жгучие стебли и для отжига поташа, великолепного удобрения. По существу все органы крапивы наделены полезными свойствами. Судите сами. Из корней получает желтую краску, а из листьев зеленую. Нежные соцветия, старинная чайная заварка, а семена – корм для птиц. Даже вкусное масло можно выбить из крапивы. Вот и выходит, что с крапивой стоит познакомиться получше.